Глава одиннадцатая «Ну и что я должна была на это ответить?» «Естественно, правду!» Невинно похлопав ресничками и вовсю изображая святую простоту, я сказала. Он сам меня об этом просил. «Вы против?» «Я?» Наигранно изумилась Шарлотта, выпуская в воздух идеальное дымное колечко. «Я только за!» Но в курсе ли ты, детка, что Маркус уже был женат? Едва не ляпнув, конечно, я помедлила и аккуратно уточнила. Был? Его жену и маленькую дочь зверски убили около года назад. Резко посерьезнела некромантка. Именно тогда он уехал из столицы в родовой замок, виня себя в произошедшем. И вот теперь он возвращается в столицу с тобой. Милый, юный, собственноручно спасенный. «Что я должна думать, Надин?» «Не мне решать, что вам думать, леди Шарлотта», — произнесла я благоразумно. И мне, правда, очень жаль, что Маркус потерял свою любимую и дочь, но абсолютно уверена, в этом нет его вины. Виноват тот, кто убивает, тот, кто отдает приказ убить. Смерть — самое радикальное решение из всех возможных, а смерть любимых — самое подлое». Ты рассуждаешь никак дитя, не видевшее горе и лишений, прищурилась тетушка. Впрочем, не в моих правилах лезть в душу. Захочешь, сама расскажешь. А пока солги мне что-нибудь о том, какие планы имеешь на моего племянника. Тяжело вздохнув, я глянула на дотошную некромантку с нескрываемым недовольством, но она лишь блаженно прищурилась, снова наглаживая вихры на лбу Теодора. А вот не скажу! Заявила с вызовом, о себе поднос пробормотала, тем более все равно не поверите. Ну почему же? Иронично усмехнулась леди. За свою не такую уж и короткую жизнь я слышала столько историй, что меня мало чем можно удивить. Ты, главное, себе не лги. И сделав вид, что ответ ее в принципе уже не интересует, вышла из гостиной навстречу служанке, которая искала нас, чтобы сообщить, что прибыли швии. «Интересно, как Шарлотта узнала об этом еще несколько минут назад?» Швея прибыла не одна, а в компании с модисткой и двумя помощницами. Тепло поздоровавшись с гостями, Шарлотта угнала нас всех наверх в мою спальню, где развела бурную деятельность, собирая мне гардероб с абсолютного нуля. Некромантка абсолютно точно знала, в чем именно я нуждаюсь, каков будет стиль и цвет, текстура тканей и даже кружев. Совершенно не разбираясь в местной моде, я молчала практически все время, да и возражений как таковых у меня не возникало. У Шарлоты был отменный вкус. Помощницы швеи пришли с модными каталогами, так что я могла воочию увидеть то, что совсем скоро станет моим с некоторыми индивидуальными изменениями, и не возражала почти ни в чем категорично отказавшись лишь от излишней вычурного платья и бестолковой пелерины. В основном меня смущали деньги. Да-да, никто так и не произнес, за чей счет все это будет приобретено. Но дамы так и полыхали энтузиазмом, словно в их распоряжении не меньше миллиона в золотом эквиваленте. Белье, чулки, платья, кофточки, нижние юбки, верхние юбки, тьма галантереи, ну и, естественно, новая шубка. Как юной девушке в столице, да без шубки. Например, вот такой. Правда прелесть? Мне хватило картинки, чтобы мой внутренний бес заквакал жабой и придушил хомяка, шепотом предположившего стоимость этого белоснежного произведения искусства. А когда Шарлота, загоревшись взглядом, решительно кивнула Эту, я не удержалась и отозвала ее в сторонку. «Не уверена, что мне это по карману». «Тебе?» Шарлотта выглядела откровенно изумленной. «Милая, и речи не идет о твоих деньгах. Во-первых, Маркус дал мне доступ ко всем своим сбережениям, чтобы ты ни в чем не нуждалась, а он даже после покупки десяти таких шуб не обеднеет. Ну и, во-вторых, именно эту вещицу оплачу я». «И не спорь!» — прикрикнула строго, упрямо приподнимая подбородок. «Я же не спорила, когда ты вручила мне друга». Намек был понят, оценен, обдуман. Но ведь вы все равно сделаете по-своему, да? вздохнула с укором. И не сказать, чтобы я была против шубки, она и впрямь выглядела прелестно. Но такие дорогие и статусные подарки серьезно обязывали, как минимум, им соответствовать. Ну, где я и где эта роскошная шубка стоимостью в полторы здоровых почки? Да я всю жизнь! В пуховиках проходила. У меня даже дубленки и то и не было. Умница, удовлетворенно улыбнулась Шарлота и все с той же улыбкой лукаво обратилась к дракона-демону. Тео, что скажешь насчет моего выбора? Надин пойдет эта шубка из эльфийского песца, или мы зря спорим? Все это время, пока мы обсуждали вещи, Теодор сидел у ног Шарлоты и внимательно слушал. Изредка вставлял умильные комментарии. «Вау, прелестно, дайте два», — восторгая женщин. Сейчас же оценивающий взглянул на меня на шубку и экзальтированно закатил глаза. «Госпожа, в ней вы будете просто неотразимы. Все мужчины падут к вашим стройным ногам, а если нет, то я лично вырву им их черствое сердце, неспособное оценить вашу красоту и величие». «Спасибо, я поняла» улыбнулась немного натянуто, мысленно недоумевая, а причем тут величие. Но давай обойдемся без вырванных сердец, такие бестолковые смерти ни к чему. Ты меня убедил, берем. Шарлотта, спасибо, что возитесь со мной. Небрежно отмахнувшись и тут же заговорщицки подмигнув Теодору, тетушка Маркуса вернулась к каталогам и еще какое-то время потратила, подбирая шапку, шарф сапожки на меху и прочие теплые вещи для улицы. Выбрала кое-что и для себя, строго указала, какие вещи необходимо пошить в самое ближайшее время, а какие — не к спеху, после чего меня раздели до нижней сорочки в шесть рук, сняли мерки и прямо тут подогнали по фигуре несколько заранее прихваченных заготовок, парочку домашних платьев, одно уличное и халат. «Не знаю, как остальные, а я устала». Не так, чтобы совсем рухнуть без сил, когда счастливые женщины, получив задаток, убыли творить и вытворять, но на диванчик я прилегла с удовольствием. Все-таки выносливости мне откровенно не достает. Приляг в постель, сжалилась надо мной Шарлота, оценив вялый вид и безразличие в глазах. Да, ужина еще пара часов успеешь отдохнуть. Даже если проспишь, не страшно. В твоем состоянии лучше лишний раз отдохнуть, чем перетрудиться. Я бы и с радостью, но Маркус еще не вернулся. Прошло довольно много времени, чтобы я начала беспокоиться за графа. По себе знаю, бюрократия безжалостна, но хотелось бы ясности. Он просто в очереди задержался, или по более серьезной причине. Нет, ну не переживай. По ее губам скользнула понимающая улыбка. Он уже большой мальчик, справится. Если бы пробормотала себе под нос, махом вспомнив все, что произошло с нами за последние две недели. «А как давно вы знакомы?» Словно невзначай поинтересовалась Шарлотта настолько легкомысленным тоном, что моя интуиция резко завопила опасность. Племянник так ничего мне толком и не рассказал в той куцей записке, где уведомила о своем приезде и некой юной компаньонке, которой я непременно буду рада. Этим утром самой пришлось чуть ли не расследование проводить. но ну, где это видано? Хорошо, что у меня в есть свои знакомства, и спасибо добрым людям. Рассказали, что смогли. Но теперь я очень внимательно слушаю тебя. Так и хотелось огрызнуться, фиг вам и непризнание, но удача очень вовремя вспомнила обо мне, и в спальню после короткого стука и полученного разрешения вошел сам граф. «Не знаю, как Шарлотта, а я была ему просто безумно рада!» Даже усталость прошла. Маркус был хмур и еще не успел переодеться, явно поднявшись к нам сразу с порога, даже сапоги не снял, поэтому моя радость мгновенно сменилась беспокойством. «Что случилось?» тетушка? рад, наконец, тебя видеть!» Расцеловав стоящую ближе к дверям Шарлотту в обе щеки, граф повернулся ко мне и несколько секунд просто рассматривал словно впервые видел затем несколько раз сморгнул будто заставляя себя очнуться удивленно приподнял брови и недоверчиво уточнил надин маркус ответила тон в тон уже успев принять приличное положение сидя и правда ты усмехнулся иронично делая шаг ко мне а я уж было подумал что у нас в гостях эльфийка ты стал еще прекраснее Как устроилась? Все хорошо? Да, спасибо. Я поднялась, чтобы не глядеть на мужчину снизу. Леди Шарлотта приняла меня очень тепло. Твоя тетушка просто изумительная женщина, добрая, заботливая, тактичная. Тетушка? Не поверил Маркус и даже обернулся, чтобы взглянуть на женщину. Шарлотта, признавайся, чем ты ее шантажируешь, что она говорит такое? Негодник! Возмутилась некромантка, но ее глаза лучились едва сдерживаемым смехом. «Да как ты только мог обо мне такое подумать? Все, ухожу от вас!» Коротко свистнув Теодора, который примерным псом дожидался хозяйского внимания чуть в стороне, уже в дверях обернулась и лукаво добавила. «Но недалеко. Ужин в семь, не опаздывайте». Самостоятельно закрыв за собой дверь до щелчка, Шарлотта оставила нас одних. Я вдруг неожиданно остро ощутила, что стою напротив рослого мужчины, который изучает меня излишне пристально и даже как будто жадно, а в комнате кроме нас никого. И если вдруг что, то... Они не виделись несколько часов, а, кажется, всю жизнь. Кто перед ним? Дерзкая и рассудительная Дина или нежная и хрупкая Надин, которую он не знал лично, Он очень хорошо рассмотрел за те семь дней, что она провела в доме бургомистра Бурика, выздоравливая. Задай ему, кто сейчас этот вопрос, и Маркус не смог бы на него ответить. Эта девушка была другой, совсем другой. Уверенный разворот плеч, прямой взгляд, приветливая улыбка. Не следа от агрессивной сексуальности ламии, но глаз так просто не оторвать новая одежда, новая прическа, На Надин расцвела, превратившись из нежного бутона в роскошную сарийскую розу. Никакой фальши или излишней вычурности, но эта естественность не давала ему дышать, не позволяла отвести взгляд и не молоть чушь. Ему снова было шестнадцать, а в груди что-то странно щемило и даже пекло. Странное, давно позабытое чувство влюбленности? Как прошел день? Моя непринужденность была откровенно наигранной, но я надеялась, что это не слишком заметно. Заодно села обратно на диванчик, чтобы выгадать хоть немного расстояния, сложила руки на коленях и поплотнее переплела пальцы, чтобы не выдать свою нервозность. Продуктивно. Натянуто улыбнулся граф несколько раз растерянно сморгнув, и мне оставалось лишь надеяться, что не из-за моего отступления. В ведомстве бардак. Творится без знает что. Если бы не вспылил, то и к полуночи бы не вырвался. Пришлось тыкать самых настырных носом в контракт, где черным по белому прописано, что я приступаю к своим новым обязанностям только послезавтра. Явно что-то вспомнив, Маркус скривился. Император был так милостив, что дал мне целых два дня отпуска. Так что... Погоди, нахмурилась я. Что за ведомство? Какие новые обязанности? Ты разве не во дворец ездил? Ох, бездна! Маркус взглянул на меня, откровенно оторопело. Прости. За весь день так замотался, что уже голова кругом. Я же еще самое главное не рассказал. Да, я был во дворце. Тебя там хотя бы покормили? Перебила невежливо, разглядев под глазами демонолога, чересчур плотные серые тени, которых не было еще утром. Нет. Растерянно сморгнул мужчина, и я сердито поджала губы, так и знала. Маркус так нельзя. Я рывком встала на ноги и так резко шагнула вперед, так рьяно ткнула его пальцем в грудь, что граф даже слегка отшатнулся: Ты абсолютно себя не бережешь. Сколько раз ты едва не умер в последние недели? А все почему? Потому что совершенно себя запустил. Где физические нагрузки для поддержания тела в тонусе, где регулярное сбалансированное питание? а сон сколько часов ты спал на этой неделе пока я за тобой не присматривала надин попытался прервать меня маркус не перебивай я еще не все сказала рыкнула недовольно на чем я остановилась ах да так вот ни одна работа не стоит того чтобы так себя гробить в конце концов за весь день мог хотя бы записку написать что с тобой все в порядке я же волновалась Только выкрикнув все, что накипело, я поняла, насколько нелепы мои претензии. Да и вообще, что я себе позволяю. И я ли... Ди. Маркус выглядел растерянным и явно не знал, что на все это ответить. Я же проклиная и себя, и это юное тело, явно все еще страдающее от подросткового максимализма и гормонального дисбаланса спрятала лицо за ладонью и с усилием потёрла лоб пальцами. «Извини, кажется, меня занесло». «Сама не знаю, зачем сейчас все это сказала». Вздохнула, призывая себя к спокойствию, убрала руку и почти естественно улыбнулась. «Но тебе и впрямь не мешало бы отдохнуть, принять ванну, переодеться, поесть. А поговорить всегда успеем, согласен?» Чем больше тебя узнаю, тем сильнее поражаюсь. Марку скачнул головой, не сводя с меня взгляда, в котором теплилась невысказанная благодарность. «Сейчас же сделаю все, что ты просишь. Ты мне только скажи, как у вас с Шарлоттой? Все в порядке?» «Да, в полном». Сначала заверила, а потом в голове пронеслось сначала одно, затем другое. Видимо, не только в голове, потому что граф недоверчиво прищурился и протянул. «Ди...» «Ванна, ужин, сон», — выпалила приказным тоном и начала подпихивать Маркуса к двери. «Перемешать, но не взбалтывать, употреблять регулярно, Все, выполнять. Как видишь, мы еще друг друга не убили, а значит, переживать не о чем. Ты, главное, пока придумай правдоподобную легенду о нашем более или менее плотном знакомстве и не забудь потом рассказать мне». «Потому что твоя слишком умная тетя уже что-то начинает подозревать». «Всё, давай!» Вытолкав посмеивающегося мужчину за двери, это оказалось не так уж и просто. Я даже раскраснелась от натуги. «Да уж!» «Судя по всему, физические нагрузки не помешают и мне. Завтра же начну делать зарядку». Еще раз глянула на графа построже, чтобы проникся посильнее. Сдунула солба, выбившуюся из прически прятку, и под звонкий хохот Маркуса закрыла дверь прямо у него перед носом. Смешно ему, видите ли. А вот мне совсем не смешно. Мне, знаете ли, тревожно. Причем даже не за мужчину, а за себя. И свои очень странные слова. «Я же не влюбилась, нет?» «Не влюбилась же!» Буквально рухнув на кровать, Перед этим сняв ли штуфли, я уткнулась невидящим взором в балдахин, бессмысленно заскользила взглядом по радужным разводам, старательно не думая ни о чем, чтобы взбудораженный мозг расслабился и выдал мне правильный ответ, почему я вообще о нем беспокоюсь. Да, все началось случайно. Такой уж я человек, что не могу пройти мимо беды, промолчать и не помочь. Поэтому, когда из камина полезла дрянь, я, естественно, пришла на помощь. Потом, потом подключилась выгода, но все равно я не раздумывала и не сомневалась ни разу, когда Маркусу нужна была моя помощь. Так почему сейчас, когда все главные обещания выполнены, а я стала в разы слабее, у меня все равно такое чувство, что без меня он не справится? Как-то же справлялся все эти годы? Он, в какого бугая вырос». Нет, не то мне тело досталось. Жаль, другого на горизонте не наблюдается. Поворочившись еще немного, но так и не решив, влюбилась ли я, нет, конечно, или это отголоски жалости и гиперответственности, предпочла переложить именно эту проблему с первой полки хотя бы на третью. Моя первоочередная задача, как ни странно, не вызвать недовольство Маркуса своей выходкой с призывом демона, и подселением его в скелет Теодора. Как? Как я это сделала? И не грозит ли это нам чем-нибудь серьезным? Еще одна не менее серьезная проблема, как ни странно, Шарлотта. Слишком умная и проницательная, чересчур приятная, я не хочу ей лгать, но и сказать правду, поймет ли, поверит ли. Будет ли и дальше относиться ко мне с заботой и приязнью, узнав, что я, скорее всего, высший демон? Кстати, об этом. Надо как можно скорее найти шар, показывающий способности, и проверить их снова. А вдруг он покажет что-нибудь другое? Того же человека, но с определенными способностями. Это было бы просто замечательно. За всеми этими переживаниями и размышлениями я не заметила, как прошло время. Эмма, заглянувшая, чтобы сообщить о том, что ужин накрыт, всплеснула руками, обнаружив, что я растрепала всю прическу и помяла платье, но привести все в порядок оказалось делом 10 минут. Руки у женщины оказались поистине золотыми. Когда Эма убирала уже последние локоны, прикидывая, где именно они будут смотреться лучше всего, в спальню заглянул Маркус. Эти два часа явно пошли графу на пользу, Еще немного влажные волосы обрамляли чисто выбритое лицо непокорными кудрями, а свежая одежда впервые на моей памяти преобразила его не просто в привлекательного мужчину, а в настоящего аристократа. Строгие черные брюки, плотно лежащие на мускулистых бедрах, белая рубашка, выгодно подчеркивающая еще не до конца сошедший прошлогодний загар, затейливо завязанный шейный платок красивого стального оттенка, и удлиненный серебристый шелковый жилет, из кармашка которого игриво выглядывала золотая цепочка часов. Позвольте сопроводить вас вниз, юная Леди. С загадочной улыбкой произнес Маркус, когда Эмма закончила с прической. Так принято? Удивилась, но все равно подошла ближе, хотя руку принимать не спешила. Что он вообще задумал? Нет, мне просто хочется пройтись с тобой под руку. Многозначительно понизил тон граф, самостоятельно укладывая мою ладонь на свой локоть и увлекая в нужном направлении. Заодно кое-что спросить. «Ругать будешь», — вздохнула понятливо. «Но это вышло случайно, правда, само практически». «Вообще-то я хотел узнать о твоих планах на вечер и предложить посмотреть на звезды через прозрачный купол мансарды. Но ты меня заинтриговала», — хмыкнул демонолог, — Пока я мысленно чертыхаясь, клялась себе впредь, больше никогда не кается заранее. Не я и все. Так что там произошло, отчего я должен ругаться? Теодор вздохнул безрадостно. Не знаю, как это объяснить, но он вроде адекватен, да и Шарлотте нравится. Теодор, нахмурился граф, это имя ему явно ни о чем не говорило, И, судя по всему, все это время Маркус не выходил из своих комнат и не имел чести быть представленным дракона-демону. «Кто это?» «Скорее всего, демон. Не стала скрывать. Но я не знаю, какого круга и типа. Он не подходит ни под одно определение из тех, что я читала. Ты То только сразу его не уничтожай, ладно?» «Ничего не могу обещать». Демонолог сурово качнул головой. «Где он сейчас?» и почему не сказали сразу «Надин! Все без исключения демоны крайне опасны!» «Даже я могу укусить и расцарапать», — согласилась без возражений, и граф сдавленных мыкнул. «Но призывают же бесов для мелкой работы. Может, и тут ничего страшного?» «Мне необходимо его увидеть». Маркус был неумолим, но мы и так шли в столовую, где уже наверняка ждала нас тетушка и ее новый друг. «Хорошо», — согласилась простодушно, не меняя направления. А насчет звезд я согласна. Заодно сверим показания. Какие показания? Не понял моей специфичной шутки граф. О том, как мы познакомились и что друг от друга хотим, пояснил еще невиннее и, повернув голову к Маркусу, сердито проворчала. Лично я уже хочу обратно в шкуру беса. Как думаешь, это реально? Не говори ерунды, возмутился демонолог. Чем тебя не устраивает это тело? Молодое, здоровое, красивое. У тебя теперь даже титул есть. Деньгами я тебе обеспечу. Связями поделится Шарлотта. Живи и радуйся. Оно мне жмет. Я капризно надула губы, не зная, как объяснить, чтобы он меня понял. Это тебя с пелёнок готовили быть графом и магом. Я же... Глубоко вздохнула, Чувствуя, что меня снова заносит, причем не в те откровения, которыми стоит делиться, и сухо закончила. Мне надо выпить. Даже не думай, рассердился Маркус. Еще не хватало стать алкоголичкой из-за того, что тебя, видите ли, не устраивает слишком смазливая мордашка. И вообще, что за упаднический настрой? Где та Ди, что сожрала слизня и уничтожила льдяника? Да когда стала такой трусливой? «Это не трусость, Маркус!» Я даже обиделась на мужчину, потому что он и впрямь ничего не понял. «Это жизненный опыт!» В столовую мы вошли ожидаемо недовольные друг другом. Это сразу же заметила Шарлотта и поспешила к нам. Рядом с ней шаг в шаг ступал Тео, поэтому я не стала тянуть и сразу же представила его графу. «Маркус, знакомься!» «Тот самый Теодор. Теодор — это тот самый граф Маркус Арвен». «Оу!» В отличие от демонолога, который напряженно прищурился и создал базовое плетение опознания, пристально рассматривая дракона-демона прямо сквозь него, Теодор предпочел укрепить дружеское знакомство словами «Ваше сиятельство, безумно рад знакомству! Я даже представить не мог, что вы такой фактурный!» «Ммм, еще и демонолог?» «А не тот ли вы Арвен, который стережет северные врата?» Впрочем, нет, нет, не отвечайте. Вижу ключ при вас. Ах, как же я рад нашему знакомству, вы даже не представляете, как рад. Хватит. Жестко прервал его бурные слова излияния граф и перевел на меня потяжелевший взгляд. Надин ты превзошла саму себя. Чем то вообще думала, призывая демона пятого круга? Это же полноценный дракон бездны, сверхагрессивное, кровожадное чудовище, способное убить одним своим дыханием. «Это?» Я уставилась на графа во все глаза, а затем перевела все еще изумленный взгляд на милого песика с чешуйчатым хвостом. «Да ладно, Теодор, ты правда дракон бездны?» «Да, госпожа», — радостно кивнуло сверхагрессивное чудовище, глядя на меня влюбленным взглядом. «И я счастлив вам служить». «Он счастлив мне служить», — повторила с насквозь фальшивой улыбкой, глядя на Маркуса. Мужчина мрачно скривился, и я, грустно вздохнув, повторила. «Я не специально». «Мальчик мой, а что это ты собрался делать?» вмешалась в нашу не слишком приятную беседу Шарлотта. «И говорю заранее, чтобы это ни было, я против. Тадор, в первую очередь мой питомец и компаньон, так что если у тебя есть к нему какие-то претензии, то можешь высказать их мне». Они не своим знаменитым взглядом ни в чем не повинную девочку. «Тётя, при всем моём уважении к вам!» — зловеще начал Маркус. «Цыц, мальчишка!» — прикрикнула на него Шарлотта, в один миг став как будто выше и строже. Медовые глаза загорелись серым пламенем, а откуда-то снизу подуло могильным холодом. «Не сметь перечить мне в тех вещах, в которых не разбираешься!» «Подумаешь, служил на границе семь лет. Я там всю жизнь прожила. И, поверь мне, знаю куда больше, чем все ваши заумные книжки, писанные академиками, ни разу за порог своей башни не выходившими. Реальный опыт, он вот тут». Она постучала себя пальцем по виску. «И я тебе со всей ответственностью заявляю, что Теодор абсолютно безопасен». Привязка к костяку прошла по всем правилам. Печати безупречны. А базовые настройки проведены под моим присмотром, поэтому остынь и уймись. Теодора я тебе не отдам. Посмотрела на меня и многозначительно добавила: И на один обижать не позволю. Лучше найди девочке достойного учителя, который объяснит ей хотя бы основы. Интуиты прекрасны тем, что не скованы рамками условностей, но тем же и опасны. Не хочу сказать ничего дурного но в следующий раз меня может просто не оказаться рядом сам обучу скрипнул зубами маркус явно не ожидавший от тетушки такой грозной отповеди но учти если этот ва во... этот теодор начнет убивать я уничтожу его без сожалений настоящий страж границ суровый решительный и безжалостный с глуповатой восторженностью выдал тео «Граф, вы мой кумир!» Недоуменно приподняв бровь, Маркус пару секунд скептично изучал дракона-пса, но тот излучал столько искреннего дружелюбия, что демонолог в конце концов сдался и, махнув рукой, пробормотал что-то вроде «блядь, докатился». Так-то я его прекрасно понимала. «Прошу всех к столу». Без какого-либо перехода доброжелательно воскликнула Шарлотта, убирая из своей внешности все эти некроманские вау-эффекты. «Гвенда сегодня расстаралась. Твои любимые кабачковые рулетики с беконом, Маркус. Оцени, будь добр». Сев, наконец, за стол, мы дружно оценили старания графской поварихи, и лично я была в восторге от всего. Сытные мясные блюда, легкие овощные, несколько различных салатов, холодные закуски — Стол ломился от разнообразия, приготовленного с любовью. Почему именно с любовью? Да потому что нельзя уложить без любви салатные листик к листику, чтобы они стали пионом. Невозможно из обычного огурца выложить розу с тончайшими лепестками, не вложив в нее частичку души. И сливочный соус не будет таять на языке ярким послевкусием, А тушеное мясо так и останется, всего лишь тушеным мясом, никогда не став блюдом с большой буквы, за каждый кусочек которого хочется продать душу. Профессионалы готовят вкусно, но лишь влюбленные в свое дело душевные люди готовят настолько изумительно. Стараясь не налегать на еду, словно в последний раз ела в прошлом году, я неожиданно задумалась о том, что не знаю, какой сегодня день. А месяц празднуют ли в этом мире Новый год? Не сказать, чтобы я сильно любила этот праздник. Родители вообще не баловали меня подарками, да и самостоятельная жизнь на первых порах оказалась совсем не сладкой. Но тот елово-мандариновый дух, который обычно начинал витать в воздухе в начале декабря, всегда казался мне преддверием чуда. И я искренне верила, что каждый Новый год станет лучше, успешнее, чудеснее прошлого. Чудес вокруг меня уже с избытком. Как насчет праздника? Уже принесли десерт на этот раз что-то очень похожее на привычное мне мороженое, только с клубничным пюре. А я так и не придумала, как бы так спросить, чтобы не вызвать подозрений. Мою задумчивость заметила Шарлота и доброжелательно пришла на выручку. Надин, спрашивай. Что тебя мучает настолько, что ты хмуришься уже пять минут кряду. Утром вы говорили про траур. Зашла я немного издалека, как раз придумав неплохой ход, и упомянули про праздники. Не уверена, что понимаю, что вы имели в виду. Вы планировали праздновать что-то в этом месяце? Нет, с понимающей улыбкой качнула головой тетушка. Ближайший большой праздник, который отмечают повсеместно праздничными гуляниями и торжественными ужинами. Проводы зимы через шесть недель. На большой рыночной площади разбивают ярмарочные шатры, чуть дальше располагаются потешные ряды, а император устраивает последний зимний бал-маскарад белого сезона, куда приглашаются только самые выдающиеся деятели империи, внесшие наибольший вклад в развитие и процветание страны за последний год. В этот день принято красиво наряжаться, прощать своих обидчиков и дарить близким подарки, чтобы войти в Новый год без груза обид и с легкостью в сердце. Мы с Пауло, моим супругом, в этот день любили запекать яблоки с медом и варить глинтвейн, себе с вином, а малышам на травах. Бывало, сядем у камина всей семьей и рассказываем детям сказки. Шарлотта с ностальгией улыбнулась своим воспоминаниям. «А дом украшаете?» — спросила с замиранием сердца, не веря, что в этом мире есть почти привычный мне Новый год. И совсем ерунда, что празднуется он уже на исходе зимы. Главное, что вообще празднуется. «А как же?» — азартно блеснули тетушки на глаза. «Ветвями астралиста, который отгоняет злых духов». Гроздьями рябины и колосками пшеницы, которые символизируют достаток. Но больше всего мне нравится поверье, связанное с Амелой. Тон некромантки стал многозначительнее, а на губах появилась игривая улыбка. Говорят, если поцеловать своего избранника под амеллой, он обязательно ответит на твои чувства взаимностью. И знаете, однажды я проверила. Работает. «А в прошлый раз ты говорила, что тебя подомелу дяде дядя затащил». Развеселился Маркус, наконец сменив гнев на милость, хотя весь ужин сидел суровый до нельзя. «Если бы я не хотела этого сама, у него бы ничего не вышло», проворчала Шарлотта, подмигивая мне. «Вот такой у нас скоро грядет праздник, Надин. А у вас в семье его праздновали?» Вопрос был ожидаем, но я все равно оказалась к нему не готова и поступила очень глупо, с некоторой беспомощностью, посмотрев на Маркуса. «Зачем?» «Тут он мне не помощник». «Вы скрываете от меня что-то очень важное?» — проницательно прищурилась Шарлотта. «Не доверяете?» «Тетя», — поморщился Маркус, но тетушка резко выставила руку, запрещая ему говорить, и требовательно уставилась на меня. «Надин». Я без страха посмотрела в ее медовые глаза, Увидела в них только хорошее и поняла, что не хочу обманывать этого прекрасного человека, и... Я демон. Хм... Шарлотта не спешила смеяться и обвинять меня во лжи. Наоборот, окинула меня откровенно оценивающим взглядом, покосилась на хмурого племянника и, только убедившись, что он не торопится протестовать, а задача нахмыкнула. «И давно это с тобой?» «Возможно, всю жизнь», — я пожала плечами. «Мы еще не успели разобраться. Слишком много всего произошло в последние дни». «Если вас это тревожит, я сегодня же покину ваш дом». «Нет», — рявкнул Маркус. «Что за глупости?» Одновременно с ним возмутилась Шарлотта. «Кем бы ты ни была, девочка, но ты точно не тот демон, что описан в учебниках. В конце концов, ты до сих пор еще никого не убила. Лично для меня это весомый довод». Поэтому брось думать ерунду и лучше расскажи мне, с чего такая уверенность. Шар показал, озвучила свой главный аргумент и снова посмотрела на Маркуса. Но мы можем перепроверить. И лучше сделать это прямо сейчас, решительно кивнул демонолог, догадавшись, почему я хочу сделать это повторно, ведь именно тело беса могло исказить важную для нас информацию. Можете пройти в мой кабинет, я пока найду артефакт. Там и поговорим.